Глава 9. К счастью, хитрые имплантаты с т а л к е р а работали даже в таких суровых условиях. Наши кагиторы объединились в общую сеть для координации и связи. Инки седьмой давно понимали друг друга с полувзгляда и действовали очень слаженно. Но и мы с Алисой не собирались ударить в грязь лицом. Пока они готовили свои игрушки, я попробовал первый из двух собственных вариантов. Активировал десницу и направил ее на сциллу. На этот раз голубая сетка, создававшая трехмерную копию объекта, оценивая затраты для дезинтеграции, около минуты только анализировала что-то, после чего выдала с а к р а м е н т а л ь н о е Внимание, анализ невозможен, недопустимая операция, затраты Азур превышают доступный запас. Я подозревал нечто подобное, но теперь стало окончательно ясно, что десница не сможет аннигилировать даже фрагмент панциря. Не говоря уже о самой с ц е л л е Да, Прометей сделал так, что она использовала а энергию объекта для дезинтеграции. Однако, как оказалось, возможности перчатки далеко не б е з г р а н и ч н ы Вероятно, миллион азур не хватало даже для одномоментного охвата всего объекта и запуска процесса. Ладно, тогда вариант номер два. Энергетический резерв с ц е л л ы казался огромным. К тому же постоянно пополнялся собственным невероятно мощным излучением. Я попробовал подпитаться от него, как в предыдущей схватке. Максимальная скорость поглощения определилась очень быстро. Созданные каналы позволяли откачивать не более 800-1200 азур в секунду. Очень много, но совершенно недостаточно. Быстрее можно пополнить десницу, но не мой источник, и она моментально оказалась забита под завязку. По самым грубым прикидкам, с т и л л а содержала десятки миллионов а энергии, и осушать ее пришлось бы несколько часов подряд. А скорее всего гораздо дольше. Мико предупредил, что подобные функции напрямую зависят от азурического развития и с т о ч н и к о меридианов и средоточий. Но даже при максимальном а п г р е й д е проще выпить маленькими глотками озера, чем выкачать естественный резервуар чудовища. Тем не менее я не собирался упускать свой шанс ускоренного развития. А энергия потекла внутрь, пугающе быстро наполняя шкалу накопления. Свежие нейросферы не помешают. н е есть куда их использовать. И так первый и второй варианта не сработали. Имелся еще и третий запасной, но к нему стоило прибегнуть только если провалится план с т а л к е р а А вот времени на эксперименты нам никто давать не собирался. п о ч у ю с в с помощью своего генома живую кровь, на панцирь чудовища живо полезли рако скорпионы, здоровенные матерые твари, даже покрупнее тех, что мы когда-то убивали на побережье. Пока инки седьмой бурили и плавили хитиновую броню, надежно закрепляя монструозные крюки. Нам с Алисой пришлось дать им бой, не позволяя приблизиться. Драка среди леса костяных шипов на гребне ползущего мега чудовища. Муравьи против блох, так, наверное, это смотрелось со стороны. Я стрелял с двух рук, используя п о з о л о ч е н н ы й с а т и старую добрую крысу, а Алиса яростно колола, замораживала и разбивала на куски с помощью льда. Стремительные движения напарницы были столь смертоносны, что даже суровый Игнис, сначала присоединившийся к обороне. удивленно и уважительно освободил ей пространство. Минута, две, десять. Я не считал время. Они лезли и лезли, а крючки требовалось надежнейшим образом заглубить. От этого зависел успех нашего плана. Сталкер и Туман использовали огромные буры и свои способности. От запечатанных якорей тянулись длинные трассы толщиной в мужскую руку, явно созданы н этехномантами. Помимо измененного металла. Внутри их структуры угадывалась тонкая нить упорядоченной а энергии. Вероятно, именно она придавала сверхпрочность. Когда мы обсуждали детали операции, сталкер уверенно заявил, что они в любом случае не оборвутся. Главное, чтобы в ы д е р ж а л о основание. Я п о д н ы р н у л п о д л и в е н ь к и слоты, выходя из очерченного когитором алой зоны поражения, поднял в воздух сразу трех миксонтров телекинетическим щелчком, отбрасывая их прочь, ударил солнечными импульсами по остальным, устроив небольшой пожар. Экономить азур не имело смысла. Поступление превышало все разумные пределы. Я уже получил четыре а п г р е й д а м и к у вложила нейросферы в меридианы пять, таким образом еще сильнее увеличив поглощение и вариативность действий. Полностью развитые меридианы позволяли варьировать мощность заклинаний, выбирая любой из доступных рангов а способности. Грей, сталкер закончил. Наш выход. Сигнал к сбору. Мы с а л и с й начали медленно отступать. Абсолютно неведающие страха смерти миксантропы прорывались сквозь пламя, но вдруг один, второй, третий почти одновременно лопнули, разлетаясь на куски, как будто произошел внутренний взрыв. Та же судьба ждала всех остальных тварей в пределах видимости. Азурическое восприятие, несмотря на кипящий фон, все-таки позволило различить голубые извилистые нити, соединившие рака скорпионов и скользящие по ним стремительные искры. Источник линий находился где-то за спиной. Оглянувшись, я увидел в нескольких десятках шагов сталкера. Легат седьмой забрался на большой х и т и н о в ы й выступ и с невероятной эффективностью отстреливал тварей, используя какую-то мощную способность или артефакт. Неподалеку от него туман создал грязно-желтую дымку кольцевой волной, хлынувшую к противнику. Алиса ее перепрыгнула, а я на мгновение взмыл в воздух, выполняя резкую команду нейросети. с т р а н н ы й стелющийся туман искрил, потрескивал и ворчал, как маленький шторм. п р о с к о ч и в ш и й миксантроп мгновенно умер, пронзенный ветвистыми копьями разрядов. Его тело стало на глазах съеживаться. Остальные, попавшие в волну, тоже дохли, как отравленные мухи. Что за дерьмо? Мы в синергии и г р а е Это квантовые пули, гроза и токсичная мгла. Смертельное сочетание. Сталкер без слов бросил сверху конец т р а с со с свитой кольцом, затем второй и третий. Тяжелые штуки. Пожалуй, без сервоприводов Вингера я бы не смог бы их даже поднять. Точно такой же с другой их стороны цеплял к своему аяксу Игнис. Он действует справа, мы с Алисой слева, и будем надеяться, что все сработает. т а щ а за собой звенящие канаты, я взмыл в воздух и начал медленно облетать с ц е л л у Напарница следовала за мной, ловко карабкаясь по крутому уклону панциря и помогая распутывать переплетающиеся трассы. Приходилось действовать аккуратно и методично, обходя препятствия. Снижаясь, увидел цель: огромные ходильные конечности чудовища. их восемь с каждой стороны: три грудных, сегментарных, укрытых прочным панцирем брони и пять брюшных, более коротких, оканчивающихся чем-то вроде чашеобразной присоски. Они размеренно двигались, как поршни и с п а л и н с к о г о механизма. Конечно, легион пробовал остановить Циллу, пытаясь ударить по ним, расставляя на пути мины или используя кинетические заряды. Часть конечностей отсутствовала, вырванная с корнем. Некоторые были серьезно повреждены. Но это не остановило сверхгиганта. Стекловидные потеки заполняли раны, твердели и тянулись густыми нитями к земле. Кошмарное зрелище. Тварь истекала собственным и х о р о м регенерировала на ходу и все равно упорно ползла к цели. Основная проблема дистанционного уничтожения с цел это их защитный панцирь, который по зубам только абсолюту сверхкрупному Гауссу или древним ядерным ракетам. Город истратил весь арсенал доступных средств, пытаясь нащупать слабое место, но так и не нашел ультимативного решения. Мощные б р е з а н т н ы е боеприпасы, способные разнести тварь на куски, у л е г и о н а имелись, а вот средств их доставки, помимо инков, проникающих через естественные отверстия, не было. Несколько особей ликвидировали, взорвав изнутри, но с этой номер не у д а л с я дважды. Значит, скорее всего, там скрывался неприятный сюрприз. Мы все это прекрасно понимали и не собирались играть на руку врагам. Лезть сейчас внутрь к я д р у э ф ф е к т о р у в зубы поджидающему в засаде противнику безумие. Нужно действовать наоборот. Выбрав место, я ударил копьем Ра в одно из сочленений ходильных конечностей. Как и подозревал, даже моя сильнейшая о с п о с о б н о с т ь повредила не больше, чем укол иголкой. Уродливый черный шрам глубоко рассек хитиновую броню, но и только. Стыла, как будто даже не заметила укуса букашки. Чтобы разрубить этот сустав, потребовалась бы мощь, превосходящая на несколько порядков. Приблизившись, я продолжил операцию с помощью светового оружия, выжигая в хитине кольцо достаточно глубокое, чтобы канат не соскользнул. Мико вывела схему хитрого двойного узла, который предстояло повторить на всех грудных конечностях. Я сделал несколько оборотов и петель. Алиса в меру сил помогала, вытягивая и удерживая канаты среди костяных выступов. Вот так. Теперь каждый шаг с ц и л л ы будет укорачивать поводок, намертво фиксируясь последней самозатягивающейся петлей. Таким образом, когда с л о б и н а окажется выбрана, чудовище поймает на крючок с а м о себя и будет вынужден вытаскивать якорь всей своей мощью, либо с д и р а я собственный панцирь, либо с т р е н о ж и в а я себя же. Нас устраивали оба варианта. Я на лету вязал петли и затягивал узлы толстых металлических трассов. Обычный человек ни за что не справился бы с этой адской работой. Даже мне с помощью Алисы приходилось очень тяжко. с ц и л л а как будто не обращала внимания, продолжая м е р н о двигаться. Внизу мелькали силуэты миксантропов и доносился жуткий грохот разрушаемых строений. Кажется, все. И отлетел чуть в сторону, наблюдая, как к а н а т ы на глазах натягиваются, з в е н я щ и е струны хрустом сшибали костяные наросты и дымились, затягиваясь в опаленных х и т и н о в ы х шрамах. Алиса поспешно карабкалась подальше, п р я ч а с ь в складках под брюхом чудовища. Невероятная мощь с ц ы л ы обратилась против неё же. Еще один шаг и трассы Басовита страшно загудели. Казалось, они вот-вот лопнут, не выдержат нагрузки. Но панцирь сверхгиганта оказался менее прочным. Раздался страшный хруст. Щель между сегментами брони дрогнула на глазах, расширяясь на полметра. Тварь остановилась, и я впервые услышал, как она издает звук на высокой, почти ультразвуковой ноте. Так пронзительно, что в мозг ввернулись иглы боли, а фильтры Вингера мгновенно заблокировали внешние звуковые диапазоны. Наш план сработал. Она попалась на крючок, но все равно продолжила движение, словно подхлестнутая неумолимым алгоритмом. Представьте, что вокруг ваших ног обмотали леску, обратный конец которой на крючке в вашей же заднице, и каждый шаг с новой силой вырывает его из плоти. На мгновение мне даже стало жаль несчастную тварь, вынужденную вопреки всему исполнять приказ. Якоря Инков седьмой надежно вонзившиеся в край х и т и н о в о г о сегмента заставляли сдирать огромный броневой пласт, отделяя его от нежного внутреннего содержимого. Вниз потекли реки мутного ихора, во все стороны брызнул град острых обломков. Шаг, еще один и еще. Страшная картина. По панцирю с т р е с к а м побежали дымящиеся трещины. Громадный кусок к а р а п а к с а на котором могла уместиться вся городская меркада, дрожал, хрустел, осыпался, но медленно поднимался, образуя огромную кровоточащую щель на спине сцилы. л Захваченные конечности окутало дымное облако. Там от стремительного трения канатов хитин горел и плавился. И недалек был тот момент, когда сверхпрочный металл одолеет броню и начнет перепиливать плоть и нервные окончания, лишая сцилу подвижности. Теперь стоило немного выждать. Если противник сидит внутри, его очередь делать ход, а наша задача наблюдать и не упустить момент. У сверхгиганта три природных отверстия: пасть, задний проход и многочисленные тоннели я й ц е к л а д о в под брюшье. Сталкер дежурил у первого, наименее вероятного. Туман взял на себя второе. Мы же с Алисой и Игнисом, который скрывался где-то далеко на противоположном крае исполинского существа, контролировали нижнюю, наиболее опасную часть. шаг за шагом она двигалась рывками и орала при каждом огромный кусок панциря взорвался разломился горным обвалом обрушился вниз обнажив изорванную серо-коричневую плоть один из наших якорей вырвался болтался сбоку пять остальных продолжали работать но буквально через несколько шагов одна из головных конечностей со стороны Игниса подломилась живая гора вздрогнула остановилась снова поползла вперед но уже гораздо медленнее с колоссальным усилием, не переставая страшно в е р е щ а т ь Но где же вы? Вылезайте! Никого. Хотя участь Гелиус очень сильно волновало, сейчас требовалось сохранять хладнокровие. Ход на стороне противника. а з у р продолжал течь полноводной рекой. Мико вложил еще четыре нейросферы в источник, усилив его до максимального сейчас тридцатого уровня. Два а п г р е й д а в ауру света, добивая пятый ранг, еще два в световое оружие. преобразовав его в фотонные лезвия семь. Изучать конкретные свойства сейчас было некогда, и я попытался с новыми силами проникнуть внутрь с ц л л ы прикоснуться к тому, что там находится. Невозможно. Азурический фон забивал пси-восприятие. Как разобрать мелодию во время рева бури? Я чуть-чуть продвинулся и, как будто нащупал что-то, какие-то стремительные тени м е л ь к н у в ш и е в пламени. Они двигались к нам и были уже совсем близко. Спустя секунду я не увидел. ощутил их призрачные силуэты, выскользнувшие из черных провалов я й ц е к л а д о в бескрылые, невидимые и стремительные. Двое удивительно напоминали манеры полета инков в древних вингерах. Третий сам по себе странный, то ли аморф, то ли инков боевой трансформации, похожий на огромную хищную бабочку. Они не видели меня, п а р я щ его в призрачном режиме и непроницаемого для прочих видов зрения. Но мгновенно нашли Алису, замершую на одном из костяных наростов под безопасным краем панциря, и разошлись веером с трех сторон, атакуя ее. Внимание, объекты принадлежат к системе Стеллара. Внимание, уничтожение объектов разрешено в рамках ликвидации оранжевой угрозы. Есть опознание. Это Тинкеры, Бражник, к а е н и м э Значит, Инкарнаторы, неодержимые и не городские, а т е что пришли сюда вместе со святыми. Я краем уха слышал о них, но никогда не встречал. Мико мгновенно скинула информацию Инком седьмой и самой Алисе. Напарница не видела врагов, но ее Ричи мог использовать мои данные. Итак, потанцуем. Я уже держал на изготовку жезл крысиного короля. Пора попробовать в деле новые модификации арахны. Умный прицел отметил рамочкой с о п р о в о ж д е н и я всех троих, но я выбрал бражника, наиболее крупного. И на первый взгляд самого опасного импульс энергетическая вспышка по крутой дуге понеслась к цели. Я демаскировал себя и тут же стал мишенью для ответного огня. Но на прежнем месте меня не было. Я стремительно маневрировал, бросившись к новым целям. Казалось, бржнику а не избежать попадания. В последний момент он вдруг сложил огромные крылья, закрывшись ими подобно кокону, и мой импульс разбился, в ы с в е т и в блеснувшую пленку полусферы силового щита. А противник стремительно развернувшись, нырнул на перерез. Спустя несколько мгновений мы с х л е с т н у л и с ь на встречных курсах. Он был огромен, раза в два крупнее человека, судя по габаритам воин. Покрытые мельчайшими чешуйками крылья, агрессивный черно-желтый окрас. Чем-то смахивал на старого ворона из башни пустоты, такое же хищное и ядовитое насекомое, выросшее на человеческой основе. Только ворон брал скоростью, хитростью и мастерством, а этот явно уповал на напор и физическую мощь. Столкновение было бы жестким, но оно не состоялось. В последний момент я увернулся, проносясь мимо в воздушном вихре, созданном Вингером к а й р ы я д о в и т ы е к л е ш н и щелкнули напрасно, а вот мое оружие оказалось гораздо эффективнее. Фотонное лезвие, серповидный клинок света, внезапно выросший на 10 я ярдов, перечеркнуло его тело пополам. Разделив на два неравных куска, прежде чем они рухнули вниз, кусков стало четыре. Никакой жалости к этому бржнику, а потерявшему человеческий облик, у меня не было. Я прижег место падения копьем р а Теперь точно не инкарнирует, кто бы он ни был. Где остальные? Они с л е т а атаковали Алису, пытаясь взять в клещи, но внезапности не вышло, потому что оборотень не защищался, а нападала. Приняв боевую форму, она бесстрашно прыгнула навстречу, с ц е п и л а с ь с невидимым в воздухе царапа и кусая его, сбила с курса. Вместе с ним стремительно п о л е т е л а вниз, прямо в развалины под брюхом движущейся с ц е л ы Я не успевал. Они рухнули вдвоем, взметнув тучу пыли. Пришлось менять план на ходу, чтобы подстраховать Алису. Ринулся вниз, одновременно уворачиваясь и парируя психокинезом мощный энергетический обстрел, которому меня подверг второй вражеский вингер. Внезапно почувствовал м е н т а л ь н о е п р и к о с н о в е н и е Противник тоже был заклинателем, но не колючий, атакующий, оползущий, усыпляющий. Откровенно ж е н с к а я завораживающий знакомый голос. Ощутил, что она не враг, а друг, что за забралом летающего доспеха скрывается кто-то близкий и родной. Пение сирен. Грей, не поддавайся. Блокируй. Ответил мощным псионическим ударом в стиле н е м е з и д ы Вингер заклинательница закувыркался в воздухе, а я приземлился рядом с упавшей Алисой. Попытался ф о т о н н ы м лезвием достать уже воскресшего врага, но тот молниеносно увернулся, взмыл вверх, обжигая шлейфом синего огня. Теперь я разглядел угольно-черный старинный б а р е й у него, к а и н а и такой же, только серебристый, у нее, заклинательница Мэв. Алиса, сюда! Я поднял живую рычащую... Я кровавленную напарницу из небольшой воронки, образованной их приземлением, накрыл нас волновым полем. В Следующую секунду огненный дождь выжег вокруг вообще все. Без азур контура, подвязанного к источнику, мы бы наверняка превратились в аппетитные, хорошо прожаренные головешки. Парочка тинкеров уже повторяла заход. Барей, альфа модификация потяжелее Гермеса и гораздо опаснее обычного Икара, штурмовой летающий к и д о Подобный носила погибшая Кассандра. Хорошо защищенный и маневренный с и л о в о й щит к а я н а без проблем отразил еще один импульс жезла, а Мев издевательски легко увернулась от запущенного к о п ь я р а Они очень о п а с н ы На кураже и внезапности я срубил бржника, а но эти двое опытнейшие бойцы. Теперь карты раскрыты, они будут биться на смерть. и н к а в боевом доспехе может остановить только другой подобный и н к в доспехе. Но в воздухе двоих мнений одолеть, а на земле, на земле со всех сторон вокруг, смыкалось море рака-скорпионов.